убили огромное количество людей, сожгли миллиарды тонн драгоценных запасов органических веществ, накопленных в геологическом прошлом планеты, отравив атмосферу окисью углерода. Археологи эпохи Кольца испытали разочарование, увидев, что этим странным экипажем отведено так много места в пещере. Но на низких платформах выселись более мощные,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 На растущее моральное и эмоциональное одичание. Они с презрением относились к прошлому и не видели будущего.